прикрытый яром, из последних сил тащил себя Лёшка к желтой и красно посверкивающей в налитых кровью глазах крепи берега. От перенапряжений, от сверхусилий, что уже и не усилия, ползучая жильная тяга, она уже и не в теле, она уже дальше, духом она называется, звенела не только в воде, но и в ушах,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 Он не глотал, он ел воздух вместе с дымом, пылью, песком. С каждым спазмом из утробы его вырывало смутное облако недавно съеденной каши, в котором клубилось, шарилось по его рукам, по животу, по груди мулява. но он ничего не чувствовал. Он все плыл, все плыл по бесконечной реке, зыбился под взрывами,